Глава восьмая. Квантовая теория и химия. Теперь нам необходимо кратко остановиться на успехах в выяснении природы рентгеновского излучения, достигнутых к 1912 году. Как уже говорилось, согласно Эйнштейновской теории фотоэлектрического эффекта, рентгеновское излучение является электромагнитным излучением очень высокой частоты, поскольку оно выбивает из вещества электроны очень высокой кинетической энергии. Этот процесс, неожиданная обратимость, в точности противоположен процессу возникновения рентгеновского излучения при бомбардировке вещества высокоэнергичными электронами. Кинетическая энергия обычных фотоэлектронов вылетающих с поверхности электроположительных металлов, таких как магний, цинк и щелочные металлы, по действиям лучей ультрафиолетовой области спектра и видимой области частот, составляет всего 1-2 электронвольт, тогда как энергия электронов, выбиваемых рентгеновским излучением, достаточна для ионизации газов. Действительно, ионизация, производимая рентгеновским излучением, представляет собой побочный процесс, обусловленный электронами облучаемого газа, а не непосредственно самим рентгеновским излучением. Следует также сказать, что попытки измерить скорость рентгеновского излучения методом сравнения дали значение равной скорости света, хотя сначала не видно было, Достаточных оснований считать этот факт бесспорным.